15. Доктор Дар Гаал Приписываемые дневники О всесильный выдувальщик сферы мира! Благо, что Каан Гаал мой брат. То есть, что он брат доктора. Докторов уважают, не бьют. А вот зоологов тех вполне могли бы. В смысле в этом случае. Хотя вообще-то Кан не зоолог, палеонтолог. Но если в обобщенном плане, то все же да, зоолог. Но допокоится да сфера мира устойчива в веках. Зоология здесь, в лесах сплошного белого пятната Пожваримэш, выявилась наукой недовершенной. Вся ее систематика рухнула. Например, сейчас. Кто мог предполагать, что змеи живут колониями и на деревьях? Причем всем выводкам. То есть, скорее всего, они на травянистый полог вообще не спускаются. Там, в дуплах или даже в гнездах, кто проверит. Они откладывают яйца, выращивают потомство. Там же, в верхотуре, охотятся. Скорее всего, на птиц. Но вообще-то мало ли на что. В свете жизни змеиных стай на деревьях, почему не допустить, что там, в верхних ярусах сельвы, не обитают еще и ящерицы какие-нибудь. Даже несколько напуганный, но бодрящийся братец Каан теперь вынашивает теорию о неком особом, биоцинозе в верхних ярусах экваториальной растительности. Ладно, нам, экспедиции, эти гипотезы обошлись слишком дорого. Было бы неплохо, если бы она появилась до того как. Тогда бы мы, может, тоже ничего бы не изменили, но, по крайней мере, не так бы удивились. В смысле, напугались бы планово, без примеси удивления. А так страх пришел одновременно с откровением. Было от чего возникнуть и тому, и другому. Когда сверху неожиданно синхронно сваливаются два трупа, есть о чем призадуматься. Вообще-то человек, сорвавшийся с верхних ярусов леса, может до земли и не долететь. Вполне способен застрять где-нибудь наверху, в лианной связке, а то и попросту в листьях. Почему нет? У дерева кешчи, листья, что те диваны, разве что без ножек. А у дерева буб-бо Они вообще на мух и птичек охотятся. Грань между флорой и фауной иногда неизмеримо тонка. Однако техника Гии Язуша и любителя пауков Руника убила все же нечто менее экзотическое – змеи. И сомневаться тут не приходилось. Целый клубень этой нечисти спикировал сверхотуры вместе с несчастными.